«Хорошая идея!» Террис Энн Фоулер «Я не помню времени, когда мне не хотелось бы поехать в Париж. Когда я была подростком, я хотела сбежать в Париж, чтобы забыть о моем хмуром маленьком городе, где ничего не вдохновляло меня, а злобный отчим критиковал меня по каждому поводу и запрещал практически все. Честно говоря, я готова была сбежать куда угодно, если бы знала, что смогу выжить самостоятельно. Но Париж, звезда стольких фильмов и книг, был моей мечтой. Как говорила Джулия Армонт в «Сабрине», это всегда хорошая идея. В Париже я не только освободилась бы от назойливого отчима, но стала бы выше, красивее, увереннее в себе и, конечно же, худой, как борзая. У меня были бы длинные темные волосы, хотя я блондинка. А на французском я разговаривала бы как на родном языке. Я бы научилась пить кофе с молоком, с сахаром, перебор, потому что я ненавидела кофе. И есть улиток, круассаны и другие французские блюда. Я читала бы рабле, кем бы он ни был. Я услышала это имя в фильме Музыкант. Я бы покупала сигареты Галуас и притворялась, что курю их, чтобы выглядеть круто. В мое старую, но элегантное мансарду. Я всенепременно приведу высокого брюнета, с которым у меня будет роман. Я бы писала чувственные стихотворения, наполненные тоской, и подпевала пластинкам Эдит Пиаф. Я бы кормила голубей, сидя на подоконнике, и оставляла молоко в блюдечке для толстого степенного кота, который бы спал на ступеньках моего подъезда. Я бы затерялась в Париже, и так бы нашла себя. Не так ли все случалось на самом деле? Но из-за неимения паспорта, денег и решительности, я так и не сбежала в город моей мечты или куда-нибудь еще. Вместо этого я находила спасение в книгах, пока не закончила школу, и не стала достаточно взрослой, чтобы уехать из дома, как делают все остальные. Какая жалость, особенно ввиду того, что вскоре я вышла замуж и уехала в Филиппинскую республику. На три года в качестве молодой жены, офицера воздушных сил. Моя жизнь на воздушной базе Кларк не имела ничего общего с моей парижской мечтой. И раз уж на то пошло, то и с моей мечтой о замужестве. Я уехала юной невестой и вернулась несчастной зависимой женой, по большей части из-за того, что в то время у меня не было возможности следовать личным целям и интересам. Я не шла замуж, чтобы сознательно сбежать из дома. Но ведь замужество именно так и работает, не правда ли? Я была не права. Когда я вернулась в США в возрасте 22 лет, я была более потеряна, чем когда-либо до этого. И у меня ушли годы, чтобы осознать это. 25 лет спустя Париж все еще был городом моей мечты. Уже после того, как я стала писательницей, и провела много времени в Париже на страницах романов, но не в реальной жизни. Я отправлялась на выдуманные приключения с Зельдой Фиджеральд, знаменитой сумасшедшей женой любимчика Америки, автора Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Она была целеустремленной женщиной из 1900-х годов, чья пылкая жажда свободы и приключений была так похожа на мою. Но когда мне было 47, Мои надежды и ожидания по отношению к Парижу резко поменялись. Та несчастная девочка-подросток, та слишком молодая жена внезапно стала разведенной матерью двух взрослых сыновей. У меня было два университетских диплома, и я писала романы, а не поэзию. Мое уныние словно рукой сняло. Я полюбила кафе Ули. Теперь мне требовалось лишь un peu de sucre. Я не стала выше, красивее или стройнее. Мои волосы не потемнели, но я нашла моего высокого брюнета, и он подарил мне поездку в Париж. В этой поездке я надеялась найти Париж, который в самом конце Второй мировой войны очаровал наше потерянное поколение Песнью «Сирены». Мне не терпелось понять, почему Зельды и Скотт Фитджеральды, которых я воспринимала как родных, после нескольких лет исследований и написания романа, не были так влюблены в, скажем, Рим, или в Прагу, или в Женеву, в Лондон, Мадрид, или... Я хотела услышать песню «Сирены» слухом из 1920-х годов, который развился у меня во время написания произведения о тех потерянных душах. Позволить услышать мелодии и ритмы, которые дали бы мне понять, почему Париж... Это всегда хорошая идея. Ночной перелет из города Шарлотт в Северной Каролине позволил мне и моему мужчине наблюдать за восходом солнца, пока мы летели над Ирландией, затем над ковром из облаков, которые скрыли от нас большую часть Англии и всю Францию. Пока наш самолет медленно снижался по направлению к аэропорту имени Шарля-де-Голля на окраине Парижа, Я не смогла разглядеть даже очертания Эйфелевой башни. Когда мы вошли в обшарпанный терминал, я была уставшей, но счастливой. Наконец-то я оказалась в Париже. Сперва мы взяли на прокат машину и отправились на юг. Мы ехали шесть часов по шоссе А7177 до города под названием Каор, где нас ждал летний домик наших близких друзей которые не могли дождаться нашего приезда, чтобы показать французскую сельскую местность. Тем дождливым утром, уставшие после перелета, без знания языка, мы направились прямо в поток машин на нашем маленьком евроавтомобиле. Нашей первой задачей было уговорить GPS-навигатор разговаривать с нами на английском, сильвупле. Уставший мозг человека средних лет может справиться лишь с несколькими задачами в два часа утра по восточному времени. Нас же ждали еще несколько бессонных часов и множество шоссе. После нескольких замечательных дней, полных прогулок по Каору и долине Ло, мы отправились дальше, на юг, чтобы повторить путь Фиджеральдов к французской ривьере. Как и Зельда, в первые месяцы во Франции я бродила по каменистым средиземноморским скалам мыс Антип, И наслаждалась видами пляжа Джеральда Мерфи. Плавала в лазурной воде, пока роскошные яхты стояли на якоре чуть поодаль. Я пила коктейль с Джином под названием «Зеленое лекарство» за 23 евро на веранде бывшего дома Фиджеральдов, а ныне отель, который когда-то назывался «Вилла Святого Луи», где Зельда точно так же наблюдала за заходом солнца, очерчивающим горы на горизонте и темнеющим морем. И все же, пока я гуляла по каменистым холмам в Одекане и вспоминала о жизни Ван Гога в Орле, пока я шла по древнему римскому акведуку Пон-Дюгар, вращающиеся огни Эйфелевой башни манили меня к себе. Я услышала песню парижских сирен. Перед отъездом в Париж мы сдали нашу машину, И сели на поезд компании Rail Europe, который проворно рассекал сельскую местность. После того, как мы приехали на северный вокзал, где я постояла снаружи станции, чтобы осмотреть чисто парижские виды, началась главная часть моего путешествия. Теперь я смогу увидеть апартаменты, которые арендовали Фиджеральды в вихре переездов, пытаясь найти стабильность в их неспокойной супружеской жизни. Я смогу пройтись по их любимым кафе и барам, найти дома их друзей, побродить по паркам и рынкам и Булонскому лесу, посетить Лувр и Версаль и увидеть все это глазами, все более разочаровывавшиеся Зельды. Я пройдусь около пруда в Люксембургском саду, как делали они со своей маленькой дочкой Скотти, пока она запускала кораблики. Я прогуляюсь по берегу сены в лунном свете где они могли найти успокоение после прочтения смешанных рецензий и сообщения о падающих продажах великого Гетспи. Зельда была целеустремленной художницей и начинающей танцовщицей. Зельда была несостоявшейся писательницей. Зельда была модницей, музой, матерью, женой, чьи амбиции не нравились ее властному мужу и чей побег от скучной жизни в степенном семейном доме шел совсем не по плану. Каким был ее парижский идеал? Там, в самом центре века джаза. Думаю, для нее этот идеал состоял в самореализации. В любой из ночей 1920-х годов, когда город был полон знаменитых теперь эмигрантов вроде Гертруде Стайн, Пабло Пикассо, Эзры Паунда, Эрнеста Хемингуэя, Элиота, Сильвии Бич, Джона Дос Пасос и Сальвадора Дали, вы смогли бы найти ресторанный столик, за которым сидели композитор, художник, писатель, поэт, хореограф, фотограф, саксофонист. И все они пили, курили, смеялись и спорили. Они эмигрировали в Париж перед началом войны и эпидемией испанского гриппа, которые уничтожили более 50 миллионов человек. Разочарованные, печальные, ищущие поддержки и вдохновения в городе, где они могли жить на гроши, Все эти люди смогли создать открытое сообщество, где полигамность и неверность были простыми экспериментами по изменению социальных норм. Слово «нормальность» вышло из моды. После вечеринок в Нью-Йорке, в Эспорте, в грейт нек и на Ривьере Зельда уже не была веселой и наивной девочкой из Монтгомери, какой она была всего несколько лет до этого. Она стала мудрее, ярче. Она выдержала проверку временем. И начала поиск собственного Я, смысла себя самой. Такой Париж принял ее с распростертыми объятиями. Как однажды и Зельда, я следовала за мужем и переезжала из одного штата в другой, из родной страны в чужую, всегда стараясь помочь его карьере и выполнить все личные желания. Как и Зельда, я не жила самостоятельно до замужества. Я была младшим мужа. Я свято верила в ценность супружеской жизни и в важность данного мной обета. Я пыталась подстроиться под мою новую роль и его стандарты. И так же, как Зельда, я не могла соответствовать всем его ожиданиям и рамкам моей роли. Я пыталась понять, кем же я являюсь на самом деле и как следовать моим интересам, только чтобы испытывать разочарование и впасть в уныние. Я была слишком молода слишком наивно я слепо доверялась мудрости моего мужа как и зельда до меня я испытала все это на собственной шкуре для нее это означало танцы на столах но это также и ведение домашнего хозяйства работу с нянями дочери поддержку неуверенного в себе мужа пока она старалась писать картины и рассказы и ежедневно посещать балетные занятия с целью вступить в профессиональную труппу. В студии, где она была самой старшей ученицей, она пыталась выбросить из головы все заботы, чтобы сосредоточиться на одной цели. Усиленно работая, она могла бы заставить свое стареющее по балетным стандартам тело удовлетворить параметры русского балета Дягилева. А если бы ее не приняли там, она нашла бы другую труппу. Она могла бы доказать своему мужу и себе, Что жена и мать может быть артисткой и художницей, самостоятельной деятельницей искусства, не нуждающейся в представлении миссис Ф. Скотт Фиджеральд. Ее преподавательница, русская прима балерина мадам Любовь Егорова, допустила ее в класс профессиональной подготовки, увидев ее талант. Многие ее знакомые писательницы поддерживали ее начинание в любой карьере. Париж во всей своей красоте, с традициями и богемской дикостью, принял Зельду и отвел для нее место. Но это не имело почти никакого значения, потому что Скотт не отпускал ее. Если бы она ушла от него, он бы использовал существовавшие тогда законы, чтобы взять над ней вверх и забрать себе дочь. Она не могла оставить Скотти и не могла оставить Балет, стараясь в спешке найти другие способы обрести свободу. Она проигрывала этот бой и в какой-то момент сломалась и ненадолго потеряла себя. Я была более удачливой. Я жила во времена менее строгих законов и лучших возможностей для разведенных женщин. Когда я ушла от мужа, потому что я ушла от мужа, мир заиграл новыми красками. Мне пришлось усердно работать, но передо мной открывалась дорога к самореализации и к Парижу. И хотя до того, как я смогла поехать туда, прошло еще 14 лет, Париж поприветствовал меня с любовью, когда я, наконец, добралась до него. Я могла бы остаться там. Я все еще могу. Так всегда ли Париж является хорошей идеей? С крыши моего отеля в районе Сен-Жермен, где жили фитт и многие их друзья, я оглядела крыши других домов, рассмотрела темную медленную сену, и задумалась о парижском опыте Зельды. Я думала об эмигрантах, ставших водителями такси и мелкими торговцами, о цыганах, людях, которые приезжали сюда с надеждами и яркими мечтами, которые жили на границах общества, живя на подачке от туристов и беспокоясь о дальнейшей судьбе. Настала ночь, и Эйфелева башня надела пальто из яркого света. Ее шпиль возвышался над ночным городом. Он был не только призывным огнем, но и предупреждением. На вашем пути могут быть опасные подводные рифы. Опасайтесь. Сирены пели. Приезжайте в Париж. Здесь есть все. Музыка, искусство, история, культура, еда, вино, любовь. Но свет предупреждал, чтобы мы также задумались над тем, что или кто тянет нас сюда. Подумайте о цене. Ожидания могут повеснуть камнем на вашей шее. Но все же приезжайте. Приезжайте в Париж с глазами, открытыми возможностям и риском. Как и в любви, здесь вас ожидают ужасные и великие вещи. Примите это как данность и раскройте глаза.